Глава четвертая. Среда, двадцать девятая марта. Яник Монтур явно меня избегает. Очевидно, даже такой соблазн, как шоколадный торт, не способен заставить его пойти против матери. Я разочарован, отец мой. Ведь я надеялся, что в самое ближайшее время исчезнувшая папка Нарсиса ко мне вернется. Неужели мальчик солгал? Неужели папка по-прежнему у мадам Монтур? Всю последнюю неделю я молился, страдал и потел в равных количествах. Я не могу толком ни есть, ни спать, а мои проповеди превратились в нечто невнятное, позорное, отвратительно структурированное и страдающее бесконечными повторами. Вчера, например, я начал проповедь, намереваясь процитировать Левит, глава 19, стих 28. «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмён. «Я — бог ваш». А в итоге вместо этого страшно долго рассуждал об отметине Каина и о том, что преступление никогда не изглаживается из памяти и преследует человека даже после смерти. «Это женщина из тату-салона, Маргана Дебоа, Посматривает на меня то ли с сочувствием, то ли с озабоченностью, уж не знаю, связано ли это с содержанием моих убогих проповедей, или же она чувствует, что я неспокоен и хочет понять, в чем дело. Но мне так или иначе её сочувствие совершенно не требуется, как, впрочем, и ничьё иное. Единственная душина — это мой сад, и я изливаю на усы дикой земляники то мстительное чувства, которое я не могу направить на своих мучителей в человечьем обличье. А мимо Джуби, поскольку она слишком стара, осмеливается, не заботясь о приличиях высказывать то, на что другие не решаются. «Что-то вы совсем больным выглядите, месье Кюре, заявила она, проходя мимо и заглянув в мой сад. «Слишком много вас, вас слушаете. А самосы, испеченные моей маленькой Майей, совсем кушать перестали?» Она была совершенно права. Жаль, что я не мог так ей сказать. Моя исповедь уж точно не для ее ушей. «Если бы я по-прежнему во все это верил, я бы мог сесть в автобус, съездить в Ажен и найти себе другого исповедника». Но ведь ты, отец мой, уже отпустил мне мой грех. Однако же за это время он разросся, как кустики дикой земляники, способные с невероятной скоростью удваивать своё количество. Так всего одна раковая клетка может породить множество других таких же. И тогда конец. А ведь я уж совсем было поверил, что греха на мне больше нет. Увы. Слишком поздно я понял, что ты следовал не завету Господа, а собственному коварному плану. И то отпущение грехов было обманом, а мое покаяние пустым и бессмысленным. Так кому мне сейчас исповедаться? Неужели отцу Анрили Метру, молодому священнику из соседней деревни? Или, может, нашему епископу, чья любовь к Богу стоит лишь на втором месте после любви ко всяческой канцелярщине? Жертвы моего тогдашнего преступления, Пьеро по прозвищу Котелок и его подружка Шупет, давно мертвы. О них успели забыть даже речные люди. Но само-то преступление никуда не делось. После него осталась такая отметина, которую ничем не сотрешь. Если б только я мог быть уверен, что мантуры не прочли исповедь Нарсиса. Если б я мог поверить этому мальчику Янику, когда он уверял меня, что папка просто исчезла, я, наверное, счёл бы это ответом Господа на мои молитвы. Вот только он моим мольбам больше не отвечает. Видимо, так и будет молча смотреть, как я умираю. Сегодня, когда я работал в саду, они прошли мимо. Мадам Монтур и яник в наглухо застёгнутом и плохо на нём сидящем костюме. Выглядел он так, словно кому-то давал интервью. Я попытался перехватить его взгляд, но он шёл рядом с матерью и на меня даже не взглянул. Мадам Монтур оказалась смелее. Она специально повернулась и поглядела на меня с торжествующей улыбкой. Я обратил внимание, что и она одета скорее для посещения церкви, чем для похода по магазинам. Разумеется, у меня возникло подозрение, уж не в ли они ездили. Не на свидание или с Салеситором. Телефонный звонок в офис мадам Мак практически ничего не дал. Её секретарша, правда, подтвердила, что мадам Монтур к ним приходила, но назвать причину этой встречи отказалась. Возможно, Мишель всё же намерена протестовать завещание. Подобное объяснение, хоть и вполне правдоподобное, отнюдь не прибавляет мне уверенности. О зелёной папке я и спрашивать не стал. Не хочу, чтобы стало известно, что папка потеряна. И теперь я пытаюсь убедить себя, что нынешняя позиция мадам Монтур — это, возможно, чистый блеф, попытка заставить меня проговориться, как-то себя выдать. А на самом деле еще есть надежда, что папка ко мне вернется. Однако мой внутренний голос звучит что-то не слишком убедительно. Будь я другим человеком, я, наверное, давно уже обратился бы за советом к Виан Роше. Но Виан страшно занята. Готовится к приезду дочери, да и магазин ее перед Пасхой всегда полон покупателей. Что же мне делать? Я и так уже каждый вечер выпиваю бокал Арманьяка, чтобы хоть как-то уснуть. Но сплю плохо. Мне снятся странные сны, и утром я встаю не отдохнувший, с опухшими глазами, исполненный отчаяния. Порой я пытаюсь убедить себя, что это лишь мои домыслы, что в исповеди Нарсиса вполне возможно и нет никаких упоминаний о моем преступлении, но уверенность в том, что они там есть, не исчезает. А иначе зачем он терзал меня словами «мой отец, этот убийца»? «Семь дней, отец мой, семь дней. Это больше, чем потребовалось Господу, чтобы создать наш мир. Что угодно лучше, чем это непрерывное ожидание». Это затишье перед бурей. Даже смерть была бы для меня предпочтительней. Смерти я не боюсь. Я боюсь только, что, возможно, всё-таки существует жизнь после смерти. Я всё время вспоминаю одно стихотворение Виктора Гюго. Мы его в начальной школе наизусть учили, которое называется «Совесть». В нём говорится о том, как убийца Каин, измученный постоянным присутствием в его жизни Ока Божьего, пытается от этого избавиться. Но куда бы он ни направился, Господь продолжает смотреть на него. И в отчаянии Каин заживо хоронит себя, надеясь обрести покой в вечной тьме. Последняя строка стихотворения, от которой меня всегда начинает трясти, звучит примерно так. Но и в могиле он на Каина смотрел. Отец мой, неужели таково будет и моё наказание? Не видеть Господа, но вечно ощущать его взгляд. А может, взгляд Пьера Люпена, известного как Пьеро-котелок? Пьеро и Шипет. Эти прозвища похожи на имена мультипликационных героев из детского телешоу. Лица этих людей я никогда не видел, да и в газетах не было их фотографий. Но я очень отчетливо их себе представляю. Он огромный, добродушный и внешне довольно безобразный. Она тоненькая, гибкая, вся в татуировках. Вам, отец мой, я бы посоветовала что-нибудь простое и чистое, связанное с основами бытия, возможно, с огнём. Моргана всё знает, отец мой. Кому ещё она успела рассказать? Ведь клиентов у неё много. Есть ли среди её понятий некий эквивалент святого отношения к чужой исповеди? Или она нашёптывает разгаданные тайны каждому пролетевшему мимо ветерку?